Глава тридцать восьмая Появившись на корабле, Достиню сразу же пригласил полковника к себе в каюту. Капитан был мрачен, и прежде чем начать разговор, несколько раз измерял свое пристанище широкими строевыми шагами, словно забыл, что он на корабле, а не на плацу. — Похоже, вы встретились с князем Яном Казимиром, — попытался помочь ему Геор. — С ним? — Нет. И даже не стремился... Геур понимающе помолчал. Ответ был слишком резким, чтобы выяснять хоть какие-то детали. «А что говорит генерал Дарбель? Он склонен вступать в переговоры? Точнее, склонен ли он освободить меня или же будет стремиться свести переговоры на нет?» «Генерал поведал мне, что Дону Морана удалось благополучно бежать из поселка Ананде, напасть на стоявший на ремонте неподалеку форта Сен-Бернардин фрегат «Кондор» и захватить его». Лиха, командуор нанёс ответный удар. Лиха. Сделать это было не трудно, если учесть, что в момент у нападения на борту находилось всего лишь трое матросов и семеро солдат охраны. И как не трудно догадаться, все этих полуночи были настолько пьяны, что вряд ли осознавали, что с ними происходит. Значит, сейчас у нас час, командуор появится и здесь и предъявит права на ваш корабль, не исключено, хотя появится уже как пират поскольку есть подозрение, что, захватив Кондор, он поднял пиратский флаг. Не думаю, сейчас ему невыгодно делать это. Ведь корабль он отбил у французов. Есть смысл явиться сюда как командору испанского флота, а уж затем... Генерал пообещал прислать утром еще с десяток солдат, в том числе и нескольких бомбардиров. Но вас, князь Геур, должно интересовать вовсе не это, а моя встреча с графиней де ла Ферр. Полковник настороженно уставился на капитана, кулаки его сжались, он весь напрягся, со страхом ожидая, что капитанам будет сказано нечто такое, что способно оскорбить его воспоминания о графине и его чувства к ней. «И при каких же обстоятельствах вы встретились с графиней де л'Афер?» — не сдержался Геур, чувствуя, что умолчание капитана слишком затягивается. «Она сама попросила об этом». А встреча с ней помог договориться один из офицеров гарнизона. Честно признаюсь, графиня поразила меня. Такая женщина способна поразить кого угодно, согласился Гиур. "Увы, речь идёт не о красоте", он ила отрезвил его до стенью. "Хотя признаюсь, она удивительно красива. Дело в том, что у неё, как бы это помягче выразиться, странная манера общения с мужчинами. Когда с ней разговариваешь, Чувствуешь себя человеком, которого вот-вот выставят за дверь или прикажут здесь же отстегать плетями?» По лицу Геора пробежала тень самодовольного злорадства. Он прекрасно понимал, о чем идет речь. Сейчас он был единственным на корабле и в этом городке, кто на самом деле способен понять ощущение, с которым капитан Дестинью распрощался с приезжей графиней. «Но это гнев Перуна. Не помешало вам передать Даля Фер то, что я просил передать?» Точнее, будет сказать, что я пытался передать ей смысл вашего устного послания, но только вряд ли она восприняла его всерьез. Что же в таком случае она намерена предпринять? Будет стремиться освободить вас, любым возможным способом. Но ведь я просил объяснить ей, не предупредив, что это явно не та женщина, которая нуждается в наших с вами объяснениях и советах. Прежде чем выслушать меня, она набросилась с обвинениями потребовав немедленно освободить вас будь это в моей воле так вы и ответили ей я сказал что существую геральд Дарбелл которому я дал слово чести и которому подвластен так знаете что заявила мне графиня дьявол меня рассмеши, для этого моей фантазии не хватит никогда нельзя предугадать что способно заявить эта женщина в следующую минуту а вот тут я с вами совершенно согласен полковник Но в данном случае она заявила, что избавит меня от слова данного генералу. — Что значит «избавит»? — нахмурился Геур. — По правде говоря, — замелся капитан. — Не знаю. Кстати, вместе с ней был ее слуга, некий татарин. — Карабатыр? Кажется, графиня обращалась к нему именно так. Присутствие этого свирепого азиата подсказывает, что избавление меня от слова чести должно прийти через убийство генерала. Еур нервно повертел головой, словно пытался развеять наваждение. Только этого не хватало. Неужели она не понимает, что находится в стане врага, в городе захваченном вражескими солдатами, где будут следить за каждым её шагом, и что после гибели генерала, даже если это покушение удастся, она, как и князь Казимир, останется беззащитной? А как прикажете вести себя мне? вспылил капитан в моём присутствии. Вы бы так спокойно рассуждаете, а покушение на командующего, словно я не подданный испанской короны, а бродяга без рода племени. Вам не кажется, что я обязан немедленно доложить генерал Дарбелю обо всех своих подозрениях? Но если бы вы сделали это, капитан, слегка дотронулся пальцами до его рукав полковник, вы бы погубили эту прекрасную женщину, собирающуюся совершить убийство испанского генерала, напомнил Дастиньо. Всего на всём Дело у меня расмеши, и всё же вы погубили бы её, как можно внушительно проговорил князь Геур. Неужели смогли бы потом простить себе это? Уж не считаете ли вы, что все мужчины в этом мире должны питать к вашей даме сердца такие же чувства, какие питаете вы? незлобно огрызнулся капитан. Королев, насколько мне известно, тоже казнят Сколь бы прелестными и величественными они ни казались их коронолюбивым подданным, Георг подпёр голову руками и почти с минуту молчал, думая о чём-то своём. Капитан не торопил его и не стремился нарушить молчание. Он смотрел выходящее на кармуне большое окно, в котором вмещался квадрат синевато-белёсового залива и часть какой-то портовой постройки, желтеющей самой кромке воды, между двумя полуразрытыми холмами. «Лучше бы она не появлялась здесь», — наконец проговорил князь. Капитан едва заметно улыбнулся. Плод раздумий молодого полковника показался ему слишком незрелым. «Сожалеть об этом поздно и бессмысленно, князь. Как поздно и бессмысленно сожалеть о появлении в нашей жизни любой из женщин, коль уж она имела несчастье появиться?» «Поверьте моему опыту, сейчас, в эти минуты, Ян Казимир и графиня Они, видно, уже беседуют с генералом Дарбелем. В том-то и дело, что беседуют. Не думаю, чтобы генерал слишком уж упрямился. Тем более, что дьявол меня рассмеши, графиня не из тех женщин, с которыми позволительно упрямиться и набивать себе цену. Это уж точно. Кроме того, как я понял, она имеет полномочия французского правительства, поэтому подождём до утра. Видит Бог. Я и сам не прошу распрощаться с вами, полковник. Коль же вы не желаете служить королю Испании, считать вас пленником и постоянно охранять слишком обременительно для экипажа, предоставить свободу. Не велит ли клятва верности короне? Остальное вам понятно без слов. Единственное, чего я не могу допустить, чтобы дело дошло до казни. А у меня предчувствие, что вас попытаются привести в казарму или местный полицейский участок чтобы потом